Глава десятая Теперь уже я вышагивала по кабинету из угла в угол, пытаясь осмыслить тот факт, что на самом деле нахожусь в мире оборотней и, по сути, являюсь здесь единственным человеком. Если честно, голова шла кругом. Конечно, я понимала, что мой сосед из Зазеркалья весьма необычен, но так как он всегда передо мной был в человеческом облике, Я относилась к его словам о том, что он не человек, если честно, немного легкомысленно. А сейчас пришло осознание, что время шуток прошло. Я действительно в другом мире Эрдан, оборотень из семейства кошачьих. И что будет дальше, было абсолютно непонятно. У меня крутилось много мыслей, естественно, вопросов стало еще больше, а самое главное В голове никак не укладывалось, что существа из фэнтези действительно существуют и даже могут переходить в мой мир. Пока я металась по кабинету, будто тигр в клетке, Эрдан сидел в кресле и, положив подбородок на согнутую в локте правую руку, внимательно с некоторой долей насмешки наблюдал за мной. В конце концов, устав от бесполезной ходьбы туда-сюда, я практически свалилась на мини диван успокоилась насмешливо поинтересовался он или еще немного побегаешь по кабинету издеваешься рыкнула я бросив в его сторону гневный взгляд и что мы злиемся мужчина уже откровенно смеялся надо мной ты очень хотела знать правду ты добивалась ее так так постоянно требовала ответов злилась на мое молчание и даже не побоялась прыгнуть в портал. «Твое желание сбылось, ты узнала, кто я. Теперь тебе стало легче?» Я несколько секунд молча смотрела на него, а затем рявкнула. «Нет, вопросов меньше не стало. Все-таки любопытство намного сильнее здравого смысла, да, Кристина? Сейчас стукну». Честно сообщила о своем намерении: Если ты не прекратишь надо мной насмехаться. Я не шучу. Эрдан казался серьезным, но в его зеленых глазах играли смешинки. Может, не стоит больше задавать вопросов? Умерь свое любопытство! Это тебе мой дружеский совет. А мой дружеский совет тебе прекрати ерничать и поясничать. «Я ничего смешного в данной ситуации не вижу!» «Как скажешь, милая!» Он, уткнувшись лицом в ладони, расхохотался. «Ну все, достал!» Разозлилась я и зашвырнула в него большую диванную подушку. Это стало для оборотня неожиданностью. Он поднял на меня ошеломленный взгляд, а я пригрозила. «Будешь продолжать, получишь еще!» Нашу перебранку нарушил истошный громкий вопль Гришки. Мой маленький котик требовательно орал по ту сторону зеркала. «Эрдан, ему там одному совсем плохо!» Вздохнула я, умоляюще посмотрев на мужчину. «Давай, пока я здесь, ты перенесешь его сюда?» «Кристина, понимаешь, у твоего хвостатого дружка непростой характер. Он собственник и довольно задиристый. Если я с ним, если можно так сказать, нашел общий язык, то все остальные в доме будут вызывать у него агрессию. А если я буду постоянно находиться с ним в спальне? Неважно. Запах. Запах чужих самцов будет будоражить его. Поверь, твоему противному блохастику придется здесь не сладко. «Сам ты блохастик», — автоматически ответила я, а потом, подняв взгляд на Эрдана, уточнила. «Кстати, ты сказал, что тоже кот. Кот в смысле кот?» «Не совсем», — отрицательно покачал головой мужчина. «Не понимаю», — растерялась я. «Мой народ называется Юки. Мы оборотни, имеем две ипостаси, человеческую и... Знаешь...» «Наверное, будет лучше, если ты все увидишь своими глазами». Эрдан резко поднялся и направился к двери, но на пороге замер и обернулся. «Я сейчас тебе покажу свой второй облик. Прошу, ты только ничего не бойся». «Договорились?» Кивнула. Сердце сильнее забилось. «Вы когда-нибудь видели живого оборотня?» «Я нет». И сейчас во мне плескалось огромное любопытство и некий страх, и это было нормально. Людям свойственно любопытство, как и страх, перед чем-то необычным и непонятным. Тук-тук-тук. Раз, два, три. Мысленно отсчитывала удары сердца в ожидании Эрдана, который, как казалось, отсутствует вечность. Когда послышался шорох открывающейся двери, я буквально подпрыгнула. Сначала я увидела большую светло-песочного цвета голову с короткими закругленными ушами, затем мощные лапы с острыми когтями, мускулистое тело, длинный хвост. В кабинет грациозной походкой вошел леопард. Я невольно вскрикнула и автоматически заскочила на кресло с ногами. Предмет мебели жалобно скрипнул под моим весом, но мне сейчас было совершенно не до этого. Прижав ладони к груди, я с ужасом разглядывала одного из самых опасных хищников на Земле. Его шерсть песочного цвета была украшена черными кольцевыми узорами в виде пятен, имеющих светлую середину. Леопард медленно, немного лениво, шагнул ко мне, а я не сводила с него взгляда, отмечая необычные для животного яркие зеленые глаза, окантованные темной подводкой, слегка высветленные веки, надбровный рисунок в форме буквы «М». Затем поднял морду и стал принюхиваться. И чем ближе подходил ко мне, тем больше двигался его нос. Леопард самым наглым образом принюхивался ко мне. А когда я увидела мелькнувший розовый язык и белоснежные зубы, сразу поняла, что этот огромный кошак хочет меня сожрать. «Эрдан!» — завопила я. «Только попробуй меня укусить! Я тебя кастрирую!» Леопард замер на полушаге, а затем и вовсе шлепнулся на массивный зад. В его глазах я заметила страх. Вот так-то лучше, поучительно произнесла я и с облегчением выдохнула. Перепугал до полусмерти. Осторожно спустилась с кресла и присела на самый его край, готовая в любой момент вновь вскочить. Честно, было очень страшно. Послышалось не то шипение, а не то фырчание. Я не сразу поняла, что этот непонятный звук доносится из зеркала, а когда осознала, удивленно посмотрела на леопарда. Огромный кот поднялся на мощные лапы, грациозно выгнулся и осторожно шагнул ко мне. Прежде чем я успела опомниться, его голова лежала на моих коленях. Мне ничего не оставалось, как коснуться морды» шерсть была очень мягкой и шелковистой я осторожно погладила его лоб макушку стала чесать за ухом. зверь закрыл глаза и заурчал и тут ко мне пришло осознание что вне зависимости от того маленькая кошка или большая но им нравится одно и то же осмелев стала гладить морду мощную шею крепкие упругие бока, а когда эрдан лизнул мою руку шершавым языком, я вовсе рассмеялась. «Какой ты замечательный!» Я продолжала гладить его по морде. «Такой чудесный!» «Мяу!» Вопль Гришки заставил меня вздрогнуть, так же, как и леопарда. Огромный зверь поставил лапы на кресло, лизнул мое лицо шершавым языком и не спеша, будто нехотя грациозно вышел из кабинета. Я ошеломленно смотрела ему вслед. Эрдану действительно удалось меня поразить. Гришка продолжал орать за зеркалом, и с этим нужно было что-то делать. Его вопли разрывали мне сердце. «Не испугалась?» — поинтересовался оборотень, когда вернулся в кабинет в привычном мне облике. «Нет», — покачала головой. «Твой зверь очень ласковый и замечательный. Такая огромная большая киса». При этих словах мужчина как-то ухмыльнулся, но промолчал. «Нужно покормить Гришу», — сказала я. «И раз мне дорога в мой мир пока закрыта, тебе придется взять эту обязанность на себя. И это не обсуждается». «Да понял я уже, понял. Блохастику повезло с такой хозяйкой» ворчливо произнес Эрдан, но, заметив мой недовольный взгляд, тут же прекратил. «Ладно, рассказывай, что делать». На кухне в верхнем ящике найдешь полупрозрачную банку, в ней сухой корм, такие темно коричневые треугольники. Насыпь их в миску, пусть он поест. Потом в моей спальне в ванной включи воду и дождись, пока Гриша попьет. Заодно посмотри его лоток. Если что пакеты и совочек в белой тумбочке возле стиральной машинки. И тут оборотень на меня так посмотрел, что я тут же решила закончить свою инструкцию, понимая, он, не в восторге от того, что ему придется убирать за Григорием, и перевела тему разговора. «Я пока приму душ, а когда вернешься, может, позавтракаем вместе?» кивнула на столик с остывшим кофе. Есть как-то хочется». «Хорошо». Мужчина шагнул ко мне, погладив меня по щеке, он наклонился и прошептал мне на ухо. «Не советую угрожать моему зверю кастрации. Потом же сама жалеть будешь». «В смысле?» — удивилась я. «Я и мой зверь, единая. Разве тебе нужен такой муж?» «И этот паразит?» показал пальцами движение ножницами. «Кто? Муж!» — рассмеялся Эрдан, и прежде чем я успела что-то сказать, он шагнул к зеркалу и положил на него ладонь. Оно мгновенно засияло, один шаг, и в кабинете я осталась одна. Несмотря на то, что Эрдан оказался оборотнем и жил в другом мире, Ванная комната в его доме была вполне земной. Приняв освежающий душ, задумалась об одежде. Я совершила опрометчивый шаг, шагнув в портал, и теперь, если честно, очень раскаивалась. В чужом мире, без одежды. Гришенька остался дома. А еще не решен вопрос с моим увольнением. Мне было необходимо вернуться домой как можно скорее. Простернув белье, повесила его на батарее и завернулась в мужской халат. Но даже в нем я чувствовала себя абсолютно неуютно. Внезапно в дверь моей спальни тихо постучали. «Войдите!» Удивленно произнесла я, недоумевая, как Эрдану удалось так быстро вернуться. Но на пороге стоял Рой. «Госпожа!» — пролепетал он — наклонившись почти до земли. «Доброе утро!» «Привет!» «Меня зовут Кристиной!» Протянула ему руку. «А тебя как?» Бедный парень шарахнулся в сторону, трижды низко поклонился и выдавил. «Рой, госпожа!» «Прекрати меня так величать!» «Никакая я не госпожа!» «Зови меня по имени Кристина или просто Крис!» «Альфа не позволит!» пролепетал он и протянул мне стопку одежды. «Хозяин вчера приказал приготовить эти вещи для вас, а еще пришел доктор, он ожидает вас внизу. Дай мне минут десять, чтобы переодеться, и скажи, что я сейчас сама спущусь в гостиную». «Хорошо, госпожа». Очередной поклон, и он удалился быстрее, чем я успела что-то еще произнести. «Если честно...» Поклоны, как и непривычная госпожа, меня очень напрягали. Впрочем, как и некий Альфа. Кто это такой? И почему Рой его так сильно боится? Эх, Кристина, вот увлекалась бы ты фэнтези, тогда точно знала бы, как устроено общество оборотней. А так... Теперь тыкайся, как слепой котенок. Хотя... Нельзя упускать тот факт, что, возможно, В кино и книгах все выдумки авторов. Размышляя над этой темой, развернула вещи. Однозначно, они все были новыми, впрочем, как и белье. Простой хлопковый комплект, спортивные штаны и белая простенькая футболка. Как только переоделась, сразу стала чувствовать себя уверенней. С сожалением, вздохнув из-за отсутствия расчески, как смогла... Расправила мокрые волосы и поспешила вниз. В гостиной сидел импозатный темноволосый мужчина. Время оставило в темных прятках свой след в виде серебряных ниточек, но это придавало незнакомцу некую изюминку. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Меня зовут Кристиной, и ко мне можно на «ты». Решила представиться сразу, чтобы избежать поклонов до пола. Незнакомец обернулся, и я столкнулась с невероятно теплым взглядом светло-карих глаз. Мужчина поднялся и, слегка склонив голову, представился. Раймон! Приятно познакомиться! уселась в мягкое кресло. Присаживайтесь! ⁇ Он с улыбкой, разглядывая меня, опустился на свое место. Как ты себя чувствуешь? прислушавшись к своим ощущениям, честно призналась. «Не знаю. Вроде бы хорошо». «Рановато ты встала с постели. Тебе бы еще немного полежать». В голосе доктора проскользнули укоризненные нотки. Райман, подскажите, а когда я смогу вернуться в свой мир?» Решила спросить самое главное. «Не знаю», — покачал головой мужчина. «Все будет зависеть от того, как ты будешь восстанавливаться. Думаю, на это уйдет несколько дней. Ты позволишь себя осмотреть». «Конечно. Делайте все необходимое». Без раздумий согласилась я. «Перестань мне выкать». Мужчина поднялся. «И на будущее, запомню. К любому в этом мире, независимо от его возраста, «Обращайся на «ты». Это соответствует твоему статусу». какому?» — удивленно приподняла брови. «Давай тебя осмотрим». Ушел от темы доктор, самым наглым образом игнорируя мой вопрос. Я подготовилась к обыкновенным медицинским манипуляциям, но, к моему удивлению, доктор не стал измерять мне температуру или давление а просто начал водить над моей головой руками, а потом, закрыв глаза, стал и вовсе принюхиваться ко мне. Знаете, это выглядело очень странно. Какой-то спектакль абсурда, в котором мне была отведена главная роль. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Раймон сел и, достав из своего коричневого портфеля блокнот, что-то начеркал на нем карандашом а затем, вырвав листочек, позвал. «Рой!» Парень появился моментально, будто стоял где-то неподалеку и ждал, когда произнесут его имя. «Слушаю». «Вот эти лекарства надо купить в местной аптеке». «Я передам господину». «Отлично!» Раймон перевел на меня взгляд и, улыбнувшись, произнес. Рад был познакомиться и стал подниматься. «Я зайду завтра. А ну сидеть!» Невольно вырвалась у меня, и, к моему великому удивлению, мужчина вновь послушно плюхнулся на диван. Судя по его ошеломленному взгляду, он не ожидал моего рыка и команду выполнил автоматически. «Кристина?» — в его голосе звучало удивление. «А ты мне не хочешь рассказать, что со мной?» Вкратчиво поинтересовалась я. «Зачем?» Доктор изумленно смотрел на меня. «Я оставил все необходимые указания, а отчет отправлю Эрдану. Теперь пришло время удивляться мне. «А почему ты не можешь мне сказать, как мои дела?» Ты женщина, и о тебе должен заботиться твой мужчина. Все. Стоп. Эта фраза меня окончательно добила. Мир мой дрогнул. Даже тот факт, что Раймон назвал Эрдана моим мужчиной, не смутил меня так, как подчеркивание того, что я женщина. Это что же получается? Раз я женщина, то даже не могу самостоятельно позаботиться о себе. «Ну уж нет. Молчать я не собиралась». «Рой». «Да, госпожа». Он опять поклонился. «Дай мне назначение врача». «Но...» «Никаких «но». Быстро». Он поспешил выполнять указания, и вот я уже под двумя крайне удивленными мужскими взглядами пытаюсь прочитать написанное доктором. У Раймона был весьма разборчивый почерк, вот только буквы были совсем незнакомые. Что здесь написано? Настойка на травах, мятный чай и побольше отдыха, отчитался доктор, а потом очень тихо поинтересовался. Давай я пропишу тебе еще и успокаивающие капельки. Думаю, они вреда не принесут. Ну уж нет покачала головой. «Хватит мне кота Баюна! Твоих рук дело!» Увидев недоумение на лице оборотня, уточнила. «Капли в моем мире ты мне назначал?» «Да», — последовал кивок. «А в голову не пришло, что я человек, и ты можешь меня отравить?» Многозначительно посмотрела на своего собеседника. «Нет». Эти капли абсолютно безвредны и подходят как оборотням, так и полукровкам. «Кому?» — уточнила я, услышав интересное новое слово. «Кристина!» — Раймон поднялся и схватился за свой портфель. Закрываясь им, будто щитом, он двинулся в сторону двери. «Ты успокойся! Поговори с Эрданом, он все тебе объяснит!» А потом он просто развернулся и скрылся из виду. «А ну, стоять!» — заорала я и бросилась следом. Когда я оказалась на крыльце дома, Раймона уже не было в радиусе видимости, лишь на ступеньках одиноко валялся портфель и клочки одежды. «Сбежал паразит мохнатый!» — в сердцах вымолвила я и спустилась с крыльца. У Эрдана был довольно большой дом. Два этажа и мансарда. Чем-то он напоминал мой, только не хватало башенок. Вокруг был разбит весьма ухоженный сад. Я прошлась по аккуратной каменной дорожке, сначала до одного угла особняка, потом до другого. Казалось, вокруг не души, только цветущие кусты, деревья и аккуратные скамеечки повсюду. Ни одного звука, полнейшая тишина. Но меня что-то смущало, и я никак не могла понять, что. «Госпожа, вам лучше вернуться в дом», — пролепетал Рой. альфи это не понравится». «Да мне все равно, что нравится этому загадочному Альфе, а что нет. Пусть попробует только что-нибудь сказать». Молодой мужчина побледнел и ахнул. Махнув на него рукой, стала оглядываться. А потом заметила их. Вдоль резного забора стояли они, невероятные, офигительные, брутальные красавцы, блондины, брюнеты, шатены, высокие статные мужчины в деловых костюмах. Такое ощущение, что здесь какой-то конкурс красоты и собрались самые видные мужики этого мира. И все, понимаете, все они смотрели на меня. И в их глазах я видела только безмолвное восхищение. «Отчешуеть!» — вымолвила я. «Кто они?» Обернулась на Роя, но по его невероятно круглым глазам сразу поняла. Ответа я не дождусь. «Пойду побеседую», — сообщила как бы, между прочим. «Не надо!» Голос молодого мужчины звенел. «Не надо, прошу!» «Вернитесь в дом!» «Ну уж нет!» — покачала головой. «Кто они?» «Кандидаты». «Кто?» Я аж поперхнулась. «Кандидаты в женихи». «Все!» Мой мозг взорвался. «И к кому они пришли?» — хрипло уточнила я, почему-то уже догадываясь об ответе. «К вам!» Оглядев этих красавцев, истерично расхохоталась. «Денис, Максим, Эрдан! В моей жизни было много претендентов на мое сердце и руку! Да что там! У меня теперь рота женюхов. Выбирай, кого душе угодно!» Тем более, что потрясающий генофонд лицо как говорится. «Госпожа, вернитесь, пожалуйста!» Умоляющим тоном произнес Рой. «Да разве можно? Видно же!» Мальчики заждались, приглашай их. Будем считать, кастинг женихов открытым. Это невозможно. Почему? Им запрещено заходить за ограждение без разрешения Альфы. Ну, если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе. Философски произнесла известное всем давнее выражение и с умным лицом и гордым видом сама потопала по зеленому газону. Парни при моем приближении заволновались, как-то встрепетнулись, зашептались. Началось оживление. «Привет», — помахала им рукой, остановившись на некотором расстоянии от забора. Любопытство любопытством, но и о безопасности забывать не стоит. Кто знает, что у этих красавчиков в головах? В ответ удивление на лицах и полнейшая тишина. «Как дела?» «Тишина». «Ну, я так не играю», — обиженно протянула я. «Что вы молчите? Вы же кандидаты в мои женихи. Так давайте хоть немного поговорим». Тишина. «Будете молчать?» «Ну, узнаете, мальчики, это несерьезно». <Spoiler> Внезапно за спиной раздался грозный рык, от которого я невольно присела. Мимо меня промелькнула чёрно-жёлтая молния, и все кандидаты в ужасе бросились в рассыпную. Ррр. Надрывался леопард. Ррр. Его рык эхом разлетался по округе, заставляя меня каждый раз в страхе сжиматься. Видимо, это был тот самый таинственный альфа, и честно, <aus2> Что-то я как-то пожалела, что, в принципе, покинула пределы кабинета. Сидела бы себе в кресле, ждала Эрдана, но нет же. Пошла на поиски приключений и нашла. Огромная кошка стала надвигаться на меня. Точно сожрет. Промелькнула мысль, и я, икнув, просто шлепнулась на попу. Тем временем леопард подошел ко мне вплотную мамочка прошептала в ужасе не отрываясь глядя в зеленые глаза зверя так зеленая прежде чем я успела сообразить что происходит меня закинули на мужское плечо и весомо шлепнули по мягкому месту а затем послышался взбешенный голос эрдана тебя хоть на минуту можно оставить одно видимо вопрос был риторическим